гладколицей, извлек из жилетного кармана авторучку, две сигары, пакетик жевательной резинки, небольшой значок с надписью «Поддержим Голливуд» и визитную карточку в порядке перечисления. Убрав все остальные предметы назад в карман, карточку он вручил Ланселоту. «Я Изадор Зинзинхаймер, — детка сказал он, — и представляю кинокомпанию «Больше, лучше, ярче». Голливуд, штат Калифорния основную в прошлом июле с капиталом в 160 миллионов долларов. А если вы спросите, что мне нужно, я отвечу, мне нужны вы. Да, сэр. Окей, окей. Человек, способный столько навыражать за две минуты, необходим моей компании. Если вы думаете, будто деньги способны помешать мне его заполучить, так назовите самый большой гонорар, какой только способны вообразить, и послушайте, как я захохочу. Да я же ношу белье из долларовых бумажек. И мне все равно, насколько руки у вас загребущие, лишь бы вы поставили свою подпись на пунктирной линии. Парень, который легким подергиванием верхней губы оповещает всех и каждого, что любит он одну лишь чванную аристократку, а она отдала ему отставку, потому только что его богатый дядя, фабрикант Пикули, проживающий в Патне, выставил его за дверь, этого парня надо отправить в Голливуд следующим же пароходом чтобы фильмы смогли стать мощным средством образования в наиболее точном и глубоком смысле этого слова. Ланселот вытращил на него глаза. «Вам нужно, чтобы я поехал в Голливуд? Мне нужны вы, и я вас заполучу. А если вы думаете, что помешаете мне, так лучше попробуйте перегородить Ниагару теннисной ракеткой. Вы самое оно!» Выражаете, так выражаете, лицо у вас разговорчивое, как совет директоров. Окей, окей. Вы знаете, с какой непреодолимой трудностью приходится сталкиваться всем тем, кто занят в кинопромышленности? Проклятие кинопромышленности заключается в том, что в каждом кинозале на каждом сеансе присутствуют 6-7 молодых женщин, страдающих аденоидами, и они обязательно во весь голос читают титры, едва те вспыхнут на экране чем порождают у остальных зрителей самые черные мысли и мечты о зверских убийствах. И мы изо всех сил разыскиваем таких звезд, которые так выражают, что титры не требуются. А уж вы среди них король. Я знаю, вас сейчас свербит, потому что эта прохиндейка отвергла вашу честную любовь. Но забудьте о ней, думайте о своей публике. Ну так, что мы скажем для начала? Пять тысяч в неделю. Десять тысяч. Назовите цифру, а я обеспечу бланк контракта и авторучку. Ланселот больше не нуждался в уговорах. Любовь уже превратилась в ненависть, и у него исчезло всякое желание жениться на Анжеле. Нет, он хотел, чтобы ее терзали тщетные сожаления. Ему почудилось, что судьба готова ему в этом помочь. Какой дурой будет в будущем ощущать себя леди Анжела Пурвис, когда узнает, что отвергла любовь человека, получающего 10 тысяч долларов в неделю. И каким дураком почувствует себя ее престарелый отец, когда до него дойдут вести, что за шанс он упустил. И какие муки раскаяния будут терзать его дядю Еремею, а также Еремею, Фоттеренгея, Бьюстриджа и Марджерисона, когда он вернется в Лондон кумиром всех девушек цивилизованного мира, и они увидят, как он обращается с балкона отеля к восторженным толпам. Пламя вспыхнуло в глазах Ланселота, и его нос сделал круговое движение. «Вы согласны!» — восхищение воскликнул мистер Зинзикхаймер — Молодчага, вот ручка, а вот контракт. — Давайте, — сказал Ланселот. Благожелательное сияние озарило линзы роговых очков. — Грядет заря, — прошептал мистер Зинзенхаймер. — Грядет заря!